Глава 39 1 Вот теперь я приближаюсь к концу этой истории, и без сомнения, к самой печальной и драматичной ее части Агат Бич. Эти два слова вспыхивали в моем сознании, будто неоновая вывеска за мотеля на севере аврора Авеню в Сиэтле. Я разглядывал зодиак на прицепе в чем то гараже, когда ко мне пришло. Это. Одна подробность, но ужасная. Она заставила меня до смерти разволноваться. Нет, это невозможно. Я отказывался это признать, этому обязательно должно найтись объяснение. Я повернулся и направился прямо в свое убежище. Там в одной из комнат, похожей на маленький кабинет, был компьютер. Я включил его. В ожидании, когда все загрузится, я запустил кофемашину. Хозяин этого места не счел нужным запоролить компьютер. Люди так наивны. Большинство передвигаются в электронном пространстве, как американские туристы, которые, находясь на мексиканской улице, кладут на стол свои портмоне, ключи от машины и банковские карты. Как только компьютер оказался готов к работе, я напечатал в строчке поисковика «Агат Бич». Он выдал мне кучу ссылок. Все недавние... Все связаны со смертью Наоми и тем фактом, что ее тело обнаружено на пляже. Я просмотрел их. Все статьи вышли после 23 октября, однако самая старая — из газеты от 23 числа, но это было вечернее издание. Я набрал в строчке поисковика «Убийство», «Глаз Айленд, «Пляж». И едва не угробил глаза, разбирая следующие статьи в свете экрана, крохотной комнатке, где я оставил ставни закрытыми. Ни в одной из тех, что вышли утром 23 числа, в интернет-изданиях были даты и время, не было слов «Агат Бич». Во всех говорилось о пляже на Гласс-Айленд, без уточнения. Я нашел ту статью, которую мы читали на планшете Чарли в лицее. Этим утром полиция Гласс-Айленд нашла на одном из пляжей безжизненное тело. Согласно некоторым источникам, Речь идет о 17-летней девушке, но кто она, нам не сообщили. Здесь тоже не упоминался Агат-Бич. Очевидно, полиция сохранила при себе информацию, чтобы не так быстро оказаться в центре назойливого внимания прессы. Однако, когда я прибыл на парковку, там уже было много народа. Вероятно, информация о том, что служба шерифа обнаружила тело Наоми именно на Агат-Бич, уже распространилась по острову, и первым журналистам, прибывшим на место, Чтобы ее найти, было достаточно лишь задать несколько вопросов или последовать за толпой любопытных. Да, это представлялось логичным. А вот что было куда менее логичным, я помчался туда без малейшего сомнения, даже ничего ни у кого не спросив, следовал ли я за другими машинами. Вовсе нет. Дорогу перекрыли, и на Миллер-Роуд никого не было. Так каким образом я узнал? Ответ на этот вопрос был у меня с самого начала. Застрявший в мозгу, как кусочек мяса между зубами. С тех пор, как на сцене появились слова «Агат Бич». Сердце принялось изображать там-там. Сперва потише, а затем во всю силу. Я не хотел этого ответа, но тем не менее я его знал. На пароме я позвонил маме Лив, чтобы попросить ее связаться с матерью Наоми и рассказал ей то, что секунду назад прочел в планшете Чарли что на каком-то пляже острова нашли тело молодой девушки. Лив была потрясена и попыталась меня успокоить. Послушай, Генри, это всего лишь совпадение, а затем она сказала следующее. Я это хорошо помню. На Агат-Бич действительно нашли труп? Какой ужас! Да. Так и было. Благодаря ей я без колебаний бросился на Агат-Бич. Откуда у нее эта информация, раз ее скрывали от широкой общественности? Ясно одно, она не могла прочитать это в газетах. Я сглотнул слюну. Можно предположить, что сосед, житель острова, оказался информирован о том, что произошло, но почему же тогда в телефонном разговоре Лив делал вид, что ничего не знает? Я вернулся в главную комнату, погруженную в темноту, которую разгонял лишь свет маленькой лампы. Сделал сто шагов, ощущая, как внутри меня подтачивает яд сомнения. Мозг буквально кипел. Конечно, это ничего не доказывает, но есть еще и деньги. Деньги за шантаж. Мало-помалу кусочки пазла складывались воедино. И тут внезапно я подумал еще об одном, и кровь у меня заледенела. Разъединяя вызов, Крюгер казался озабоченным. «Только что освободили Уотсов». Крис Плат отставил в сторону свой стаканчик кофе и нахмурился. «Ого!» — сдержанно произнес он. Крюгер искоса взглянул на него. «Думаешь, они сразу захотят отомстить за смерть Дарила?» «Если они знают, что это Генри его столкнул, они без сомнения захотят преподать ему урок». Шериф сжал губы за исключением того, что еще неизвестно, жив Генри или мертв. «Жив, — сказал Плат. Все, кого я допрашивал, единодушны. Генри — очень хороший пловец. Безусловно, он сейчас где-то отсиживается. В этом случае нужно любой ценой найти его, пока это не сделали Олцы. Я только что связался с шерифом округа Уотком. После того, как они вышли из здания суда, за ними следили. Олцы не стали возвращаться к себе». Они поехали по пятой автостраде на юг. Полиция лодка и оставила их, когда они покинули пределы округа и въехали в Скаджет. Они сразу сядут на паром Данакорта. По-моему, так оно и выглядит. Полицейские замолчали. Это была отнюдь нехорошая новость. Вот ведь черт! Генри в бегах, аутсы прибывают сюда, зажав ножи в зубах. А еще Сет только что предупредил, что на Орка сайленд на гидросамолете прибыли какие-то странные парни. Они остановились в Дир Бич резорт По его словам, похоже не то на мафию, не то на иностранную разведку. Можешь мне сказать, что происходит? А ко всему прочему, этим вечером еще и Хэллоуин. На улицах будет целая куча ребятни. Не хотелось бы, чтобы кто-то из них словил шальную пулю, если дело запахнет керосином. А еще куча взрослых в масках, заметил Плат. Очень удобно, когда хочешь пройти неузнанным. Они снова молчаливо посмотрели друг на друга. Все это не обещало ничего хорошего, совершенно. Крюгер повернулся к приколотому на стене расписанию прибытия парома. Уццы выехали в десять часов утра. Они могут сесть на паром в двенадцать тридцать пять и быть здесь в четырнадцать часов, или же 14.40 и прибыть в 15.45. Потом прибытие в 17.10, 17.50, 19.20, 20.45 и 21.45. Я бы сказал 17.50 или 19.20. Они подождут, пока стемнеет, и все будут на улице в надежде воспользоваться неразберихой. Сейчас я скажу Нику, чтобы следил за домом Генри, а Анхель займется паромами. «А те парни Сорка Сайленд, Сайланд, думаешь, это случайность, что они сейчас там?» «Я не верю в совпадения, Крис, но зато верю в неприятности. А их я вижу на горизонте огромную кучу». «Не нравится мне эта история», — задумчиво произнес плац с сумрачным видом. «Может быть, нам следует запросить подкрепление?» «Потому что у нас трое болванов, которые прибывают в вечер Хэллоуина. Полиция штата Вашингтона и береговой патруль уже заняты поисками Генри. Нам придется выпутываться самим. Олдс опасна, Бернт. Сколько наших людей в состоянии противостоять им, если ситуация выйдет из-под контроля? Все просто. Здесь есть ты и есть я. Банкноты. Вот мысль, о которой у меня внутри все заледенела. Они воняли табаком. Едва я открыл упаковки, там, в плохо освещенном коридоре хранилища, как сразу почувствовал запах. Дымок остывшего табака, которым они были пропитаны, исходил от упаковок. Тот же запах, который постоянно витал в доме на колесах Наоми, ее мать притаскивала его с собой из казино, и, несмотря на все усилия, не могла от него избавиться. Внезапно я понял. Все. Кровь бросилась мне в лицо. Этим запахом деньги пропитались вовсе не в хранилище. Они находились у Наоми, в ее трейлере. Причем достаточно долго, чтобы впитать эту вонь, которую Наоми носила с собой в школу и повсюду, как если бы курила она, а не клиенты казино, где работала ее мать. Внезапно я вспомнил, где слышал этот запах сразу после смерти Наоми. В машине Лив после того, как меня допросили в офисе шерифа, когда она подвезла меня на парковку Агатбич, бич чтобы я забрал там свою машину. «Точно», — сказал я себе, ощущая во рту вкус желчи. Лиф не курит, и я не подумал о сигарете, даже подсознательно не обратив на это внимания. Тогда я был отключен от окружающего мира, словно находился под наркозом. Я был слишком ошеломлен, чтобы думать о чем-то, кроме Наоми. Я лишь отметил мимоходом, этот резкий дымный запах, витающий в машине. Этому было единственное объяснение. После дома Наоми деньги побывали в машине Лиф незадолго до того, как я в нее сел, иначе запах уже успел бы исчезнуть. Я снова подумал о Франце, вынимающей упаковку или конверт ночи из урны в харбор а если то, что она взяла, было не деньгами, а уликой, подброшенной шантажистом? У меня так болела голова, что, казалось, мозг сейчас взорвется. Погрузив руки в волосы, я скучился скрипя зубами. Запах табачного дыма в машине Лив сразу после убийства. Запах на банкнотах. Запах в трейлере Наоми. Правда, предстала передо мной во всем своем отвратительном безобразии. Шантажистом была мать Наоми. А, возможно, и она сама. Лив хотела вернуть деньги не тем, так другим способом, и ситуация вышла из-под контроля. Рыболовная сеть, пляж, обнаженное тело Наоми. Возможно, все это было лишь инсценировкой, чтобы заставить полицейские службы двигаться не в том направлении. Знала ли мама Франц? В конце концов, это она забрала улику из урна. Но ячейка в мебельном хранилище была на имя Лив. Несмотря на то, что мама Франц, каждый раз направляясь на работу в Редмонд, проезжала меньше, чем в двух километрах от него. Таким образом, оформить ячейку на ее имя было бы логичней и удобней. Раз вышло не так, на то имелась важная причина. Франц ничего не знала. Во всяком случае, в той части, что касалось денег. А что насчет убийства? Были ли у нее какие-то подозрения? Что еще скрывает Лив? Может, Франц находится в опасности, сама того не ведая, она же глухонемая и не услышит, как к ней подберется злоумышленник. От этой мысли я весь покрылся холодным потом. Я уронил лампу, книги с камина и свою кружку кофе, которая разбилась в темной тихой гостиной. Войдя в ванную комнату, подставил голову под струю воды, отчаянно ища выход, а затем заметил изможденного неопрятного парня, смотревшего на меня из зеркала и изо всех сил заорал на него. С сильно бьющимся сердцем я отдышался. И вот тогда я услышал шум. Блейн подул на суп из моллюсков, а затем поднес ко рту. Он забрызгал свою козлиную бородку и вытер ее отворотом рукава, а затем втянул в себя новую ложку супа. Взгляд его маленьких глазок охотника — не сходил с закрытой палубы парома. Они искали возможного представителя сил правопорядка, но был мертвый час, паром почти пустовал, и никто из пассажиров не напоминал полицейского в штатском. Согласно тестам, которые ему пришлось пройти в первый раз в заключении, его IQ составлял 63. Блейн не блистал умом, но зато был одарен звериным чутьем. Он снова шумом втянул в себя ложку супа, И женщина средних лет, сидящая на банкетке напротив, повернулась, испепелив его взглядом. Блейн уставился на нее, демонстративно облизнув губы и издав звук, который, как он думал, намекал на акциовокупление. Шокированная женщина отвернулась. Довольный Блейн перенес свое внимание на остальной зал. Он все еще был в ярости. Каждый раз, когда Блейн думал о Дариле, Ему хотелось убивать. И вовсе не быстро, нет. Он взглянул на часы. Пятнадцать часов три минуты. В Эст харбор паром прибудет меньше, чем через час. Оутс почти жалел, что в зале нет ни одного ублюдка полицейского. В конце концов, его роль отвлекать силы полиции, вовсе не пройти незамеченным или избежать стычки. А еще больше он жалел, что не участвует в операции. Старший брат и отец снова отодвинули его в сторону. Он всегда был пятым колесом в телеге. Но это время прошло. Теперь, когда Дарил мертв, Блейн скоро покажет всем им, из какого теста сделан. Небольшой катер МАКО-238 1989 года выпуска, оснащенный двумя парными моторами Меркурий. Подпрыгивал на волнах довольно резво, но не превышая скорости. Незачем привлекать внимание береговой службы. Впрочем, у него большой навес. Как это часто случается зимой, в проливе Розарио была сильная качка. Серое море всюду, куда хватало взгляда, топорщилось белыми барашками. Но старик знал, что оно успокоится, как только они достигнут скалы Спиндл, чтобы скользнуть в Пивен-Пасс. Одним глазом он смотрел на компас, а другой повернул к покрытому тучами небу. Старик опасался появления вертолета, хотя водонепроницаемый навес, покрывающий кабину, защищал их от посторонних взглядов. Выйдя из здания суда в Беллингхэме, оуцы демонстративно направились по пятой автостраде на юг. Как они и ожидали, ублюдки полицейские следовали за ними до границы округа. Затем... Не обнаружив другой слежки, Оутсы направились к паромному причалу и оставили Блейна подниматься на борт на автомобиле. На парковке их ждала вторая машина. Старик и Хантер добрались до своего катера, мокнущего у причалова на корте, выдали газ и поднялись по каналу Гемс до пролива, а затем сделали поворот на север. Старик готов был спорить на что угодно. Шериф Гласс-Айленд ждет их на паромной пристани в харбор Находясь у руля, он внимательно всматривался в горизонт своими маленькими жестокими глазками, держа руку на ручке газа. Затишье оказалось недолгим. Ветер снова подул со всей яростью, небо и море смешались в неразборчивую мешанину дождя, волн и туч. Гром грохотал прямо над ухом, отчего бросало в дрожь. Сидящий перед ним Хантер весь позеленел. Его остолопы сыновья страдали морской болезнью. Старик вздохнул. Дарил был лучшим из них. И вот Дарил мертв. Его грудь просто распирала от сильнейшей жажды мести. Он изо всех сил втянул ноздрями в воздух, насыщенный морскими брызгами, будто дикий зверь, который чует добычу. За огромными пуленепробиваемыми окнами отеля Грант Агастин с беспокойством наблюдал, как портится погода. На большой пустынной террасе дул порывистый ветер, такой сильный, что сотрясались алюминиевые перила. Внизу на дроны рядом с бассейном натянули покрытие, как и на пришвартованные лодки. Прошлой ночью во время бегства его сына они уже потеряли один аппарат стоимостью несколько миллионов долларов. Техники отказались поднимать их в воздух в такую погоду, и даже лично Агастин не мог их заставить это сделать. Прижавшись носом к стеклу, Грант вздохнул. Несмотря на то, что едва наступило четыре часа, небо было практически черным, и над глаз Айленд собирались тучи. За его спиной работал на полицейской частоте сканер, подслушивая разговоры. У обоих техниках на экранах была целая мозаика изображений, камеры слежения в офисе шерифа, на улицах Ист-Харбор, на пароме и в доме Генри. «Здесь что-то не так», — сказал за его спиной один из компьютерщиков. Грант обернулся. Джей подошел к парню. «Посмотрите. Это скамер видеонаблюдения парома, который прибывает на ист харбор через э, 15 минут». Джей наклонился над плечом молодого компьютерщика. «И что?» «Вот. Узнаете его? Вот этот тип». Он указал на одну из фотографий, прикрепленных к стене. Изображение парня, сидящего далеко от камеры на другом конце зала, Было нечетким, но сомнений не оставалось. Блейн Оутс. «Он один», — заметил Джей. «Именно. И я не вижу остальных двух, если только они не остались в машине». «Черт!» Шум. Я прислушался. Но вокруг снова воцарилась тишина. Стоя посреди гостиной, я улавливал журчание своей крови и глубину безмолвия царящего в доме. У меня было безумное желание открыть все ставни и впустить свет. Затем я услышал это снова. Тихий звук. Отдаленный. Но он приближался. Что-то вроде бзз -бз -бз словно пролетал большой шмель. Мотор лодки. И она направлялась прямо сюда. Я погасил все огни и поспешил к заливу. Толкнул застекленную дверь, которая отъехала на своих направляющих, и приоткрыл ставню. Взглянул наружу. Действительно. На море маячила белая точка. Она прокладывала себе путь сквозь волны и направлялась прямо сюда. Вот дерьмо. Я снова закрыл ставню, зажег свет и огляделся. Поспешно подобрал книги, валяющиеся на полу осколки чашки, но одним, который оказался острее остальных, Порезал указательный палец. Из него потекла кровь, разбрызгивая повсюду капельки. Я выругался. Снаружи шум мотора нарастал, затем он изменил режим. И я понял, что лодка замедляет ход перед тем, как войти в бухту. Ошеломленный я бросился к окну, который не хотел так просто открываться. Я распахнул его, и в комнату хлынул свежий воздух. Тайком от посторонних взглядов я перепрыгнул через подоконник. Оказавшись на террасе с другой стороны дома, закрыл за собой ставню и устремился в направлении леса. Ветер снова очень сильно дул в ветвях. Я бежал во весь опор сквозь лес, пока бок не пронзила острая боль. Резко остановившись, упершись руками в колени широко открыв рот, я отдышался, а затем снова побежал, чуть медленнее, к тому месту, где находился. Зодиак.